Леди. О любви полицейских к пончикам слагают целые легенды. Это стало таким же стереотипом, как то, что японцы питаются одними суши, англичане давятся овсянкой, а французы хрустят круассанами на завтрак, обед и ужин. Я всегда посмеивалась, когда я видела в кино, как какой-нибудь коп с пузом перемазывается сахарной пудрой, уплетая пончик за обе щеки вместо того, чтобы ловить преступника. Но что я вижу? Уже 20 минут я ждала, пока сержант Шеффилд появится в участке, и наблюдала, как кучка полицейских собралась на тесной кухне и сцепилась языками, подслащивая муторную работенку кофе и коробкой пончиков. Каким бы жутким ни было наше с Хейли положение, я даже рассмеялась. Но мой смех потонул в рабочем шуме участка. Никогда не бывало здесь. Каждый занимался своим делом. Ну, кроме тех троих болтунов и любителей пончиков. Столы простых офицеров, заваленные бумагами, папками и всем, чем только можно, — Стояли в рядок в большой общей комнате. В ее конце обосновался кабинет с надписью «Капитан Джи Уалдо». Но, видно, капитан Джи Уалдо отсутствовал по веской причине, потому что жалюзи были подняты, а его владения пустовали. Даже если бы нужный мне человек был на месте, я бы все равно не узнала его, так как никогда не видела. Лазить по чужим столам, пусть никто этого даже не заметит, у меня бы рука не поднялась. Однако спасла меня доска почета на стене, ведущей в маленькую кухоньку. Такие часто висят в государственных учреждениях. Фотографии мужчин и женщин в форме, серьезными лицами. Все такие разные, но все одинаково вызывали уважение. Я пробежалась глазами и зацепилась за то, что нужно. Сержант Маршал Шейфилд. С доски на меня глядел внушительного вида мужчина лет за 40, возрастом мистера Моргана, а может, и старше. Русые волосы слегка посеребрились на висках, а уставшие серые глаза взяли в кольцо морщины. Губы плотно сжаты, словно он недоволен тем, что его притащили фотографироваться, когда нужно раскрывать преступление. Если так, то я очень рада, что наше с Хейли дело ведет он. В общей комнате его не было, и я устроилась на стуле в зоне ожидания, поглядывая на копов с пончиками и раздумывая, что предпринять. Подсунут страницы дневника кому-то другому? Но вряд ли на них обратят внимание. Этот маршал Шеффилд, Знал наши имена, и, когда увидит их на листках, не выкинет вон. Мой дневник должен его заинтересовать. Пока я думала, мне на колени примостился какой-то старичок. От негодования я аж подпрыгнула и чуть не крикнула «Эй!», но вспомнила, что для него я лишь пустое место. Частица воздуха, не больше. Я хотела уже сесть рядышком, или все же отправиться исследовать чужие столы. Может, найду какой-нибудь знак, что это стол сержанта Шеффилда. Но было бы гораздо надежнее отдать улики прямо ему в руки. Интересно, как там Хейли? Нашла ли Джека? Надеюсь, она не выкинет какую-нибудь глупость, не попытается обнять его, как я маму. Это любого сведет с ума. Не представляю, что она чувствует. Я любила Джека много месяцев, хотя он не был моим. И та интрижка с Брук разбила мне сердце. Что же будет с сердцем Хейли? Наверное, я должна была сказать раньше, и... Вот он. Высокий, широкоплечий, подтянутый мужчина вошел в участок, перебросился с каким-то юным полицейским парочкой слов и целенаправленно пошел к столу у самого входа в кабинет капитана Джи Уалдо. «Вселенная на моей стороне», раз так вовремя прислала его. Сержант Маршал Шеффилд уселся за свой стол, включил компьютер и стал просматривать какие-то бумаги. Я замерла совсем рядом с ним. Чихну, и он тут же почувствовал содрогание воздуха. Ну, по крайней мере, так казалось. Даже если я заору, что есть мочи, никто и не поймет. Так, теперь нужно подложить страницу ему на стол. Я и так сложила их столько раз, что они напоминали маленький квадратик. Так я могла незаметно пронести их сюда. Но если зависшие в воздухе бумажки начнут волшебным образом разворачиваться прямо на глазах сержанта, он точно уйдет в незапланированный отпуск, чтобы прочистить мозги. «Эй, Шеффилд, не хочешь пончик?» — раздалось спасительное предложение из кухни, а я никогда не была так счастлива тому, что некоторые стереотипы все же правдивы. Тут остался с вишневым джевом твой любимый. Как и мой. Мужчина оторвал взгляд от документа в руках, повернул голову в сторону кухни, но, к моему сожалению, не купился на пончик с вишней. «Я люблю с малиной, дубина», — с улыбкой парировал он. «Черт, уходить он не планировал. У меня всего пара секунд. Я быстро развернула листы дневника» и положила прямо у локти полицейского. «Ну, как хочешь», — снова послышалось из кухни. «Нам больше будет». «Ты бы завязывал с пончиками, Майлз. Скоро не сможешь догнать и бабку с клюкой». За соседними столиками одобрительно засмеялись, тот самый Майлз выкрикнул ругательство в ответ и вернулся к своему обеду. А сержант Шеффилд — к своим документам. Повернувшись к столу, он заметил что-то не так, что-то изменилось. Его взгляд упал на листы, что я подложила секунду назад. Пробежались по розовому стикеру, потом вокруг, потом снова на странице. И вокруг он не мог понять, откуда они взялись. «Эй, Галхер! окликнул он молодого паренька, что сидел через стол от него. «К моему столу никто не подходил?» «Капитан тебя искал час назад!» — ответил тот. «Нет, я имею в виду сейчас!» Галохер, если и удивился странному вопросу, за безумца сержанта не принял. Лишь пожал плечами и сказал. «Никого не было, сержант?» «Странно», — пробормотал мой новый знакомый и вернулся к моему дневнику. «А того парня, Джейк Монро, удалось отыскать?» «В общежитии его не было, в доме родителей тоже никто не открыл. Трубки они не берут, как и их сыночек». «Ладно», — устало потер глаза сержант. Придется получить разрешение и отследить его телефон. Мне не нравится, что владелец раздолбанной машины пропал без вести, а эти девочки лежат при смерти. Займешься этим, Галхер? Будет сделано! Сердце мое затараторило. Его подкидывало как дырявую посудину в шторм. Я следила за каждым вздохом, каждым морганием полицейского, умоляя его прочитать мой дневник. Какая ирония! Еще сутки назад я бы руку откусила тому, кто притронулся бы к нему. Слишком личное. А никто не имеет права вторгаться в слишком личное. Но сейчас эти мемуары могли вывести сержанта Шеффилда на виновника, вернее, виновницу аварии, и вернуть нас домой. Я выдохнула всю тревогу, когда массивные руки полицейского бережно взялись за листы. Он начал читать.